Часть 4. Бунтарь. Первая. Потянулось ожидание. Самый долгий и нудный период моей земной жизни. Герцогиня отпустила меня, и я вернулся в колонию. ради этого я был готов согласиться на императорскую мантию и тем самым стать клятвопреступником но мне удалось отделаться намёком склоняюсь мол к положительному решению склонность штука неопределённая а намёк ещё не обещание герцогиня сделала вид что довольна мика перед которым я отчитался тоже ну относительно ты отлично справился Подбодрил он меня, но как-то вяло, то ли кривил душой, то ли был поглощён другими мыслями из колонии исчез фокусник. Очислен и фокусы не помогли, со вздохом сообщил Бермуцкий, не пожелав вдаваться в подробности. Зато появился длинный нескладный юноша с мрачнейшим лицом, озлобленный, казалось, на весь белый свет. Несмотря на то, что ему не довелось побывать на каторге, он умудрился бежать с этапа. Звали его Игнасио. Вскоре стало известно, что он баронэт, владеющий прибрежным островком размером с площадку для волейбола, вдобавок затапливаемым в прилив. Ещё раньше выяснилось, что он технический гений под стать Саркисяну. Эти двое нашли друг друга. Из мастерской прежде бывшей епархии одного ромео теперь время от времени доносилась яростная ругань. Иногда оттуда выскакивал всколокоченный Саркисян и, выпалив в небо заряд непристойной брани, заявлял, что не может работать с этим психом ненормальным, облегчив душу Он понемногу остывал на вольном воздухе, затем неохотя признавал, что в новой идее Игнасио, возможно, что-то есть, но всё равно он придурок и возвращался в мастерскую. Я старался туда не соваться. Флора и Анжела разругались с целью обеспечить нам поддержку со стороны народных масс. Они, оказывается, изобрели новую религию со своей мифологией, догматами, обрядностью и всем прочим, что полагается порядочной религии. Её они предполагали внедрить в народ. Единобожие сохранялось, но мессия был совершенно новым и, разумеется, нёс людям учение, отвечающее нашим интересам. Себя они назначили на роль родительниц. Одной предстояло стать матерью спасителя, другой врага рода человеческого. А что? Кутить так кутить. К тому же вовсе обойтись без врага решительно невозможно, и должен же он откуда-нибудь взяться. Рожать они никого не собирались, но это их не смущало. Спор вышел из-за того, кто кого должен фактически произвести на свет. Обе претендовали на роль Богородицы. Анжела утверждала, что светлая миссия больше подходит блондинке, а Лора кричала, что это махровый эгоизм и что большинство человечества составляют брюнеты, а им будет проще примириться с чернявой заступницей. Слово за слово и вышла ссора с криком и визгом. Теперь обе наши дамы не разговаривали друг с другом. Трое других колонистов во главе с экс-герцогом Бермудским задумали построить герметичное помещение для секретных переговоров. Горе инженеры собирались откачивать из него воздух вместе с наночастицами и по достижении высокого вакуума закачивать его вновь, но уже через молекулярный фильтр. Для входа в помещение служил тамбур. оснащённый тем же оборудованием в уменьшенном масштабе и скафандрами в придачу. В их баллоны следовало нагнетать опять-таки профильтрованный воздух. Для нейтрализации остаточных монад предполагалось использовать химические реактивы, мощное магнитное поле и ультрафиолет. На постройку требовались деньги. Бермудский предложил скинуться. Мика не выдержал и разнес прожект в дребезги. Жаль, что меня не было. И я бы добавил. Уж если наш противник показал, что способен эффективно функционировать даже в толще соленой воды, то что ему громоздкие доморощенные ухищрения. Он найдет способ обойти их, прежде чем мы приступим к постройке. После этого Бермудский загрустил. Без любителя каннабиса и фокусника вечерние совещания стали проводиться реже, и шли как-то вяло. Иногда я присутствовал на них мика реже, ромео игнасио и сем никогда. По периметру общей гостиной теперь стояли электронные глушилки, а был ли от них толк, кто знает. Если и нет, то мы всё равно ничего не потеряли, а инфос не приобрёл. Смысла во всей этой говорильне, по-моему, не было никакого. Мика иронически усмехался: "Пусть, мол, так и будет". Я возражал: "Наш противник очень далеко не дурак, его не обманишь столь примитивной уловкой. Если совещание колонистов и годились когда-то на роль отвлекающего фактора, то это время давно прошло. На что мы надеемся?" Мика загадочно улыбался. На мне держалась связь сопротивления с братством, а связному полагалось знать лишь то, что мы могли сообщить союзникам без ущерба для себя. Я, конечно, злился. Для одних потенциальное знамя, для других будущая кукла на троне, кто я? Один из многих, вот кто. И нечего мне протискиваться в первые ряды, заглохнуть в чти славе. Я должен быть там, где могу принести наибольшую пользу, там и буду. Как только я осознал это, сразу стало легче. Мы продолжали готовиться, отлично понимая, что всё пойдёт прахом, если только на землю не свалится астероид. Ничего другого нам не оставалось, разве что спать, а это бесперспективное занятие. Я пробовал. Иногда ненадолго приезжала Жуанна. И всё просила меня заказать для нас доставку небольшого отдельного домика, снабжённого, разумеется, всем, что требуется для полного комфорта. Изучая каталоги, она уверяла меня, что денег у нас хватит и расписывала, как уютно нам будет вдвоём, особенно если поставить домик близ границы колонии, где он никому не станет мозолить глаза. Я устал доказывать ей, ничего не выйдет. Если колонисты и не взбунтуются против столь вопиющего нарушения правил, а они ещё как взбунтуются, то наше семейное гнёздышко разорит кое-кто посерьёзнее. Она не желала внимать. Вообще женщину, которую мужчина может убедить в чём-то, что ей не нравится, надо выставить в музее и беречь как необыкновенный раритет. Правда, женщина легко может сделать вид, что смирилась под тяжестью мужниных аргументов, тогда как на самом деле Джоанна не делала даже этого. По правде говоря, я был благодарен ей уже за то, что она не мечтала вслух о том, как однажды станет императрицей, но ждала, ждала. Мне снилась Хелен, волей-неволей я сравнивал её с Джоанной. Мудрое спокойствие одной и страстная напористость другой. Что выбрал бы я, если бы мог выбирать? Ответа не было. На такие вопросы никогда не бывает ответов. В конце лета Мика вновь повадился внезапно исчезать на несколько дней, поскольку он брал с собой глушилки и аппараты для телепатической связи, О возвращался без них не трудно было догадаться, что речь идёт о координации действий разрозненных подпольных структур и создании новых ячеек. Я не утомлял его расспросами, надо будет, расскажет сам. Он помалкивал. В один из визитов Жуанна задумчиво сказала мне: "А знаешь, что в последнее время происходит в моей ретробиблиотеке? В моей Вообще-то она императорская. Ну, что там может происходить? небрежно спросил я. Посетителей стало больше. Приходят какие-то люди, иногда даже титулованные, ведут себя прилично, ищут книги двадцатого и двадцать первого веков, иногда даже девятнадцатого, копируют то, чего нет в общей сети. Я немного удивился на показ. А зачем бы им копировать то, что в ней есть? Кстати, это их право. Ты болван или прикидываешься? Сердилась жена. До конца дослушаешь, может. Я посмотрела список скопированного. Главным образом, социологические труды особой направленности, скорее популярные, чем специальные. В общем-то, это подробные инструкции по созданию общественных беспорядков. Я тут сейчас проверил глушилку. Не забыл ли включить? Не забыл. «Не обращай внимания. Нас с тобой это не касается». «И даже спасибо не скажешь?» «Спасибо. Вот». «Если вы хотите, чтобы любимая женщина никогда не дулась на вас, вам придется притворяться не тем, кто вы есть на самом деле. Я не стал выламываться под сказочного принца. «Принимай меня, дорогая, таким, каков я есть». А если тебе что-то не нравится, шлифуй мои углы, разрешаю, но только так, чтобы я не заметил шлифовки. Говорить это я ей не стал. Либо догадается сама, либо ничего у нас в конце концов не получится. Будет больно, а что делать? Сказать по правде, я не верил в то, что доживу до в конце концов. Жизнь подпольщика вообще коротка, а подпольщика, контролируемого противником, тем более. Как только у нас появится хотя бы малый шанс победить, финал, вероятно, не заставит себя ждать. Я заглядывал в себя. Нет, я не самоубийца. Второй год живя на земле, я хотел жить здесь и дольше, несмотря на паскудную гравитацию этой планеты. но жить как человек, а не как кролик в вольере или овощ на грядке. Даже при условии, что овощи не съедят, а с кролика не сдерут шкурку. Не можешь иначе, твоё дело, но и не жалуйся потом. Мы и не жаловались. Всё ещё дуясь Джоан умочалась следить за рынком глушилок. Состоятельная публика поначалу воспринимавшая новинку просто как модный аксессуар, мало-помалу начинала всерьёз задумываться о назначении прибора. В самой тупой графской голове мог проснуться и просыпался вопрос: неужели информационная среда не столько служит людям, сколько контролирует их? Вот тебе и раз. Выходят слухи небеспочвенны. Нам того и надо было. Чем больше извелин зачешется под толстыми черепными костями, тем лучше. Когда откуда-то возникли и начали распространяться слухи о телепатических приборчиках, мы отреагировали оперативно, сразу по нескольким каналам пустили утку о полном провале испытаний прототипа такого приборчика и о том, что задачка слишком сложна, чтобы быть реализованной раньше, чем лет через 10. Балтуна же в наших рядах вычислили и принялись скармливать ему дезу. И балтуны могут быть полезны. Разочарование потенциальных покупателей нам тоже было на руку. Чем больше в этом мире недовольных, тем лучше. А воз вслед за первой извелиной зачешится и вторая. Можно ли терпеть такое положение дел? Однако дистанция между глухим недовольством и желанием идти на баррикады раза в 3 превышает расстояние от земли до проксима Центавра. Тут живёшь себе и даже порой чему-то радуешься, там убить могут. Мика высмеял меня, когда я, узнав о беспорядках в Колумбийском вице-королевстве, решил было, что час настал. "Это не начало", хмыкнул он. Это даже не предвестник начала. Остынь. А что же это такое? Вице-королевский министр ресурсов попытался наложить лапу на подпольные плантации дури. Отсюда и шум. Не беспокойся, он будет ликвидирован быстро и эффективно. Они довольные. Некоторых накажут, остальные станут довольными, как всегда. Он оказался прав. Так и вышло. Когда в Долине Иравади вода, прорвав земляную дамбу, затопила деревни, и дело также дошло до народных волнений, отряд императорской гвардии исправился с бунтом в два счёта. Зачинщики пошли на каторгу, один маркиз и два барона лишились титулов, а пострадавшему району была оказана щедрая помощь. Население славило императора. Вот и всё. Какие ещё баррикады? Какой в них толк? Несколько похожих происшествий вообще не сопровождались никакими эксцессами. Некоторые оживление внёс скандал с графиней Табаго. Её разговор с любовником через приватный, как она считала, канал смотрели и слушали все, кому не лень. Кажется, не было ни одной телепрограммы, куда не ворвалась бы эта запись. Прошло несколько часов, прежде чем Инфос прихлопнул её. По всему выходило, что его способность противостоять вирусным атакам несколько преувеличена. «Работаем», — туманно изрек Мика. «Тут имелся росток надежды, и я несколько воспрянул духом. Чего не скажешь о бедной графине, да и о ее супруге тоже». К общему возмущению любовником знатной дамы оказался заурядный дворянин, В высших сословиях инцидент произвёл нечто вроде тихой паники, но всё прошло. Жизнь продолжалась, монотонная, тягучая и казалась бессмысленная. Мы готовили восстание, хотя окружающая нас действительность прямо-таки призывала опустить руки. Она нашоптывала нам ежедневно, а порой и вопила: Но старушка Герцогине была права. Даже Инфос не в состоянии контролировать всё на свете, а значит всегда может что-нибудь случиться. То ли завтра, то ли через 100 лет, но когда-нибудь обязательно произойдёт что-нибудь такое, о чём не имеем представления ни мы, ни даже наш жутко умный противник. Но что?